Глава 28. Утро подкралось незаметно, пасмурной дымкой окута всё пространство за окном. Такими утрами особенно уютно пить любимый кофе. Сидя за кухонным столиком в белой блузке с коротким рукавом и в брюках с высокой посадкой на широком ремне, я думала о том, не стоит ли мне одеться потеплее. Но переодеваться мне не хотелось, как и наносить на лицо большее количество макияжа. В конце концов, мне предстояло встреча не с журналистами, а всего лишь с Пандорой, решившей заранее осведомить меня относительно пожеланий на свой 77-й день рождения, до которого оставалось ещё целых 12 дней. Я была более чем уверена в том, что Пандора просто ищет повод для шопинга, страсть к которому у неё с годами никак не угаснет. Но я не могла отказать своей активной бабушке в удовольствии прошвырнуться по магазинам. Тем более после того, как заранее пообещала оплатить ей новый парфюм, сколько бы он ни стоил. В общем, меня ожидал достаточно разорительный день. Но это было лучше, чем торчать в четырёх стенах с гнетущими мыслями наедине. Полина ушла практически сразу после того, как я вдоволь тревелась в подушке. И перед своим уходом поделилась со мной информацией о том, как на данный момент у нас обстоят дела с тремя бывшими спонсорами клуба. Она сказала, что нашла на них серьёзный компромат. Но так как все трое на данный момент находились в США, дело серьёзно затягивалось. История с затягиванием этого дела мне не понравилась, тем более на фоне того, что совсем недавно мне угрожали по телефону. Но вчера я была слишком расстроена, чтобы зацикливать своё внимание на другой проблеме. Уже выходя из квартиры, я пообещала Моне вернуться не позднее двух часов и весь оставшийся день посвятить Тену с Джоуи, на что парни мгновенно отреагировали бурными хлопками в ладоши. Как же быстро они росли. Интересно, когда они начнут понимать, что я недостаточно к ним близка? Пока рано для этого осознания, но время близится. Через пару лет мне придётся придумывать для них первое оправдание, а ведь я ненавижу оправдания. Что-то этим утром мне в голову лезли исключительно тяжёлые мысли. Стоя на последнем светофоре перед заездом на подземную парковку торгового центра, я отбивала указательным пальцем ритм, играющий по радиомузыке, и рассматривая первую каплю дождя, ударившую в моё лобовое стекло. И что же этот светофор так долго не отпускал? Сделав глоток кофе из своей термокружки и вернув её обратно в подстаканник, я, наконец, получила разрешение светофора двигаться дальше. Оплатив парковку на два часа, я заехала на первый уровень, в надежде припарковаться здесь же, как вдруг прямо перед моим носом неожиданно выехал огромный чёрный кроссовер. Интуитивно нажав на педаль тормоза, я в итоге буквально на сантиметр спаслась от неминуемого столкновения. В шоке от произошедшего я оторвала руки от руля, как вдруг моя дверь совершенно неожиданно распахнулась, и передо мной возникло лицо неизвестного мне крупного бритоголового мужчины. Я мгновенно вскрикнула, но неизвестный быстрым движением руки наложил на моё лицо тряпку, запах которой привёл мой организм в ещё больший шок. Широко распахнув глаза, я начала задыхаться, в то время как амбал, забыв о соскользнувшей с моего лица тряпке, принялся поспешно отстёгивать мой ремень безопасности. Не знаю, что именно я вдохнула, но из машины амбал вынимал меня уже в полуобморочном состоянии. Дальше всё было как в тумане. Взяв меня на руки, мужчина потащил моё обмякшее тело в неизвестном направлении. В какой-то момент я услышала голос другого мужчины, но тот говорил слишком быстро, отчего мой оглушённый мозг не смог разобрать значение слов. На долю секунды я увидела перед собой точь-в-точь точь такой же чёрный кроссовер, в который только что чуть не врезалась. И уже в следующую секунду моё тело определённо точно погрузили в багажник этой машины. Невероятной силы ужас заставлял мое подсознание продираться сквозь наркотический туман, и я начала пытаться махать руками, но мои движения больше походили на конвульсии. На мое тело снова опустилась тряпка со странным запахом. На сей раз темнота поглотила меня мгновенно. Сначала меня разбудили при помощи аммиака, Но я словно выпала из реальности, отчего совершенно не понимала, что происходит. Перед тем, как в очередной раз моргнуть, я увидела, как на мою голову надевают чёрный мешок. В момент, когда меня схватили под руки с обеих сторон два разных человека, я поняла, что мои запястья связаны между собой. Мои ноги всё ещё отказывались меня слушаться, поэтому они тянулись вслед за моим телом, которое куда-то целенаправленно перемещали. Под ногами ощущалось что-то шершавое и зыбкое, пахло пылью, возможно, даже мукой. Я успела досчитать до 57, когда меня усадили на что-то твердое с холодной спинкой. Это определенно был стул. Откуда-то сверху неожиданно появился мощный поток света, пробивший себе путь сквозь мешок на моей голове. Грубый мужской голос скомандовал: Начинаем! И на оба моих плеча вдруг опустилась по тяжелой ладони по размерам которых можно было определить, что они принадлежат разным людям. В следующую секунду с моей головы резко сдернули мешок. Свет больно ударил мне в глаза, и я дёрнулась, но руки на моих плечах заставили меня прислониться обратно к холодной спинке. В помещении повисла тишина, никто не издавал ни звука. Меня всё ещё беспощадно слепило ярким светом, давящим на меня откуда-то сверху, поэтому я, щурясь, опустила голову вниз. Первое, что я увидела, свои связанные грубо бичевкой руки и гору зерна под ногами. Из-за стального привкуса во рту и пересохшего горла я неожиданно начала надрывно кашлять. Дождавшись, когда я откашляюсь, а это заняло всего каких-то 10 секунд, один из стоящих за моей спиной резко схватил меня за волосы на затылке и запрокинул мою голову вверх. Свет постепенно и даже как-то театрально начал сбавлять свою силу пока не стал совсем тусклым. Резко дёрнув меня за правое плечо, кто-то заставил меня встать на колени. После чего я почувствовала, как к моей спине приставляют что-то твёрдое, тем самым принуждая меня держать ровную осанку. «В наших руках Таша Робинсон!» Неожиданно раздался голос откуда-то спереди, и я вдруг заметила в десяти шагах от себя мигающую красную точку. За удерживающим видеокамеру штативом стояла тёмная мужская фигура. «У вас есть 72 часа, чтобы выполнить наши условия. Если по истечении этого времени вы не справитесь с задачей, она будет мертва». Как только закадровый голос умолк, мужчина, стоящий слева от меня, ударил меня чем-то наподобие биты прямо в живот с такой силой, что из моего рта гулко вылетел весь содержащийся в лёгких воздух. Согнувшись напополам, я завалилась на правый бок после чего освещающий меня тусклый свет окончательно погас. То ли от резкой боли, то ли от того, что всё ещё не до конца пришла в себя после снотворного, я во второй раз потеряла сознание.